Соседям я. А барыня бегает по даче с детской рубашечкой, груди прижимает. Хавас у них. Чемоданы, корзинки. Девочки с куклами бегают. Она кричит: скорей, наши на пароход садятся, большевики подходят. А девочка варенье банку в чемодане раздавила, текет варенье. Барыня руки порезала, девочки ревут. Ну, какой тут совет спросить? Бегу домой. А на костылях офицерик наш задохнулся, кричит. Катерина Костянтиновну спасать? Обрадовалась ему, повела Катечки, Катечке. Стал ее умолять она ему, где полковник Ковров. А он не знает. Идут, говорит, войска, на корабли. Он ее умолял. Вы не знаете, что в Ростове было, умоляю вас. Она никак. Он опять. Доктора послали, велели вывести. Всем место будет. Она хоть бы словечко. Заковылял вниз, задохнулся, костылями машет. А с дороги уж слышно. Автомобили гудят, подводы стучат. У нас с заднего балкона сошу видно. И пеши, и верхом, и на повозках с узлами бегут. Валы тянут, скрип, гам, конца не видно. Чисто весь Крым поднялся. И не обедали мы. Кусок в глотку не лезет. А садовничиха гляжу. Наши дрова к себе волокет. А я ей. Наши дрова. Как ты так? А она себе тащит скалится. И агашка уж сундук. С полихмахером наверх волокут. Да Катечкину блузку подмышку себе поддела. Живой разбой. Заплакала я. Дожили до чего. Среди бела дня грабят. Соседи, смотрю, на подводу поклались. Поехали вниз. И солдатик хромой при них. И ихия кошка с ними. Сердце во мне упало. Ой, страсти идут на нас. Бегут все. Мы чего ж дожидаемся. Стала Катечку тормошить. Приди в себя. Якубенку вспомни. Глядь. Вот я перепугалась. Верхом кто-то, через полисадник перестегнул, по кустам, по клумбам на террасы чуть не вскочил, лошадь так на дыбы. А это татарин, деньги-то мне всучил. Зубами щелкает, коня лупцует, как демон страшный. Кричит плеткой, грозит, парышню зови. Выругал черным словом, и Катечка выбежала на шум. Что вам нужно, кричит татарину. Начальник приказал на пароход вам сажаться живо, кричит на нее, плеткой машет, За офицерами ходили, записаны у красных, плохо вам. Сейчас уезжайте, я слово дал. Она ему свое, где полковник Ковров? А он не знает, воюет, говорит. Коня поднял, пуще закричал, силой вас заберу, приказ мне, головой отвечаю, я слово дал. Стала и она кричать. Кто мог приказать? Нет у меня начальников. Полковник Ковров велел, я ему слово дал. Где он? Опять все свое, а тот свое, этого не могу знать. Прорвались большевики, комендант, депешу получил. Я слово дал, к ночи под воду пригоню, будьте готовы. И пакет вынул. Вам денег велено передать на дорогу, я слово дал. Она не берет. Он тогда на ступеньку бросил. Глядь, садовничиха вертится, на деньги зарится. Не успела поднять, как он ее по спине плеткой щелкнул. Она в голос мигнул мне «возьми». Подобрала я пакет. «А Катечка, где полковник Ковров?» Бог знает, крикнул, как сумасшедший. Уцелел — уедет. Катечка закрылась руками и пошла к себе. А татарин опять свое. Под воду пригоню, я слово дал. И через забор сиганул. Пошла к Катечке. Она лежит, в потолок глядит. Спрашиваю, сбираться будем? Ни слова. А тут полихмахер прибежал. Чего-то посушукался. задомничка ко мне ласковая такая. спрашиваете, едем, а и не едем. Сказала, приказ писан, кто останется, тому место хорошее дадут, а кто поедет, корабли порохом взорвут. Пошла. Под кофту себе Катечкин пуховый платок сунула. Догнала я ее, отбила. А Полихмахер уселся в саду, похоже, караулит. Стало темнеть. подвода заскрипела, и татарин тот с ружьем на коне. Гляжу, Полихмахер в кусты шмыгнул, а татарин за ним с гиком. «Я тебя найду, черта!» И говорит мне. Этот сволочь самый вредный. Зачем к вам в сады ходит?» Сказала Агашкин-сожитель. это. он и говорит, «Уезжайте, уйдут добровольцы, вам не жить». Сказала Катечке она мне, «Спроси, где полковник Ковров, а он все не знает». Так мы и не поехали. Уж татарин кричал, кричал, ругался? Никак. Щелкнул коня, взвил надобы, «Ну, Бог судит, я слово дал, ваша воля». Умчал.